На следующий день Наташа действительно ждала меня на улице после закрытия, укутанная в просторное чёрное пальто и шарф, закрывавший подбородок. Она приветствовала меня улыбкой, глубоко вздохнула и проронила: "Ох, наконец-то неделя закончилась. Завтра хоть это с плюсь". Она не раз говорила мне, что для неё тяжелее всего вставать по утрам. День выдался, правда, нелёгким. Много народа в преддверии праздников. Новогодние украшения уже развешаны, хотя только начало ноября. Выручка сразу подлетела. Месье Жордин и Леон на седьмом небе, несмотря на то, что все вымотались. Но есть и плюсы. Если много продать, меньше потом убирать. Мы с Наташей думали, куда бы пойти и в конце концов направились в кафе-ресторан на первом этаже большого магазина. Сегодня вечером он открыт, а потом, по крайней мере, будет скидка для своих. Неважно, что всего 10%. Ничего другого в голову не пришло, ведь я не часто хожу пить кофе и не знаю подходящих симпатичных мест, куда можно пригласить девушку. Она сама предложила. На улице холодно, а пока мы будем стоять и соображать, замёрзнем. Мы вошли в кафе-ресторан, и у меня сразу запотели стёкла очков. Тут уютно. В такой обстановке хочется сразу горячего шоколада, хотя Может и не принято заказывать горячий шоколад на первом свидании, если это, конечно, свидание. У неё же Леонель. Да ладно, бог с ним. Пусть она выбирает, где сесть. Хотя мне очень хотелось у окна на диванчик. Мне нравится сидеть на диване лицом к залу, а не наоборот. Но она, разумеется, села на диван, а я расположился напротив, на стуле. Подошёл официант и спросил, что мы закажем попить. Пусть она первая. Выбрала чай. Я сказал: "Мне то же самое". Она добавила: "Если можно, зелёный". И официант меня тоже спросил. Я сказал: "Мне тоже", хотя мне не нравится зелёный чай. Тут она начала разговор, а я, как обычно, стал слушать. Я не решился её прервать, даже когда она говорила: "Леонель то, Леонель сё, у Леонеля потрясающее кожаное пальто, ни за что кожу не надел бы. Когда Леонель курит сигарету, у него загадочный вид. Всю жизнь терпеть не мог дым. У него так блестят глаза. Это заворажило и потрясло с первого взгляда, понимаешь? Вряд ли. Ну и ладно. И тут вдруг я вижу Эмиля выходящего из большого магазина. Видимо, сегодня он не остался допоздна читать и фотографировать. Мы заметили друг друга через витрину. Он кивнул мне и поднял большой палец, взглядом спрашивая, всё ли в порядке. Я пожал плечами. Ладно, не буду долго тебя утомлять своими историями. Расскажи лучше про себя, Шарли. А у тебя как на этом фронте? Вот ведь неловкий вопрос. Бормочу некое подобие ответа, типа всё сложно. А у тебя нет девушки? Ты ни в кого не втрескался? Кто-нибудь тебе нравится? Какая-нибудь тайная зазноба? Слушаю её нежный голосок, вижу ротик с сердечком, хитрую улыбку. и по всему телу бегают мурашки. Опять пробурчал всё сложно, а она снова «Должна же быть девушка, которой ты нравишься! Если такая есть, надо попытать счастье!» На что я отвечаю, что не нравлюсь девушкам, а она такая «Да ладно тебе! Ты такой славный, такой внимательный! Ты из тех, с кем девушки мечтают встречаться!» Тут я, кажется, слегка краснею. Чёрт, не могу с ней согласиться! Делаю глоток чая совсем уже омерзительного вкуса. Точно, надо было раньше вынуть пакетик. Когда мы вышли из кафе ресторана большого магазина, уже совсем стемнело. Вроде не так уж долго сидели. Прощаясь, она чмокнула меня в щёку. Я смотрел, как она уходит. В какое-то мгновение она обернулась, помахала, увидев, что я на неё смотрю. Тогда я всё-таки решил пойти в другую сторону. чтобы не думала, будто я по-прежнему за ней наблюдаю. По дороге ещё раз обернулся. Она ушла уже далеко. Шагала одна по пустой улице. В сущности, встречаться с девушкой не так уж и сложно: достаточно кивать и смеяться в нужный момент. Она ведь потом меня чмокнула. Игра стоила свеч.